21. Не покидая высокой травы, они добрались до того места, где отряд Джонаса вырвался в пустыню. Ветер выл по-прежнему, поднимая тучи пыли к безоблачному темно синему небу. Демоническая луна покатилась к горизонту, похожая на затянутый бельмом глаз. В двухстах ярдах впереди маячили спины трех всадников, замыкающих отряд с нахлобученными на головы сомбреро. Пончо раздувало ветром. Ветер прижимал всадников к передней луке седла. Юноши построились в ряд, с Катбертом посередине. Берт уже держал рогатку в руке. Шесть стальных шариков он дал Алину, шесть Роланду. Потом вопросительно поднял брови. Роланд кивнул, и они поскакали. Пыль пролетала мимо, иногда полностью скрывая рирогард отряда Джонаса, иногда окутывая их густым туманом. Но расстояние между последними всадниками и юношами неуклонно сокращалось. Роланд весь напрягся, ежесекундно ожидая, что кто-нибудь из всадников обернется и увидит их. Но никто не обернулся. Кому охота подставлять лицо под режущей пылью ветер? Не мог предупредить их и звук, топот копыт при таком ветре далеко не разносился. Когда от последних всадников их отделяло лишь 20 ярдов, Кадберт кивнул. Они вышли на убойную позицию. Ален протянул ему шарик. Берт бросил его в чашечку рогатки, натянул резинку, дождался, пока ветер чуть стихнет, разжал пальцы, сжимавшие шарик. Крайне слева всадник дернулся, словно его ужалила пчела приподнял руку и упал на шею коня. Невероятно, но двое его компаньерос ничего не заметили. Попутчики, испанские Роланду показалось, что скакавший справа, вроде бы начал поворачивать голову, когда Берт выстрелил вновь, и всадник, ехавший посередине, также ткнулся головой в шею лошади. Лошадь от неожиданности поднялась на дыбы, всадник мешком повалился назад, сомбре расвалилась у него с головы. Роланду показалось, что он услышал хруст ломающейся ноги, зацепившейся за стремя. Третий всадник начал таки поворачиваться. Роланд увидел бородатое лицо, свисающее из уголка рта, незажжённую за ветра сигарету, изумленный глаз. И тут же Кадберт выстрелил в третий раз. На месте изумленного глаза образовалось красное пятно. Всадник соскользнул с седла, попытался схватиться за рог передней луки, Но не дотянулся до него. «Тремя меньше», — подумал Роланд. И ударом ноги пустил быстрого в галоп. Не отставали и остальные, все трое нырнули в пыль. Лошади убитых бросились к югу, что не могло не порадовать юношей. Лошади без всадника в Меджисе никого не удивляли, но заседланные лошади. Они вновь нагоняли отряд. Один всадник, перед ним еще двое, потом опять один. Роланд выхватил нож, поравнялся со всадником, который, не зная того, замыкал колонну. «Какие новости?» — как бы мимоходом спросил он, а когда мужчина повернулся, ванзил нож ему в грудь. Карие глаза ковбоя поверх банданы, закрывающей нос и рот, широко раскрылись, и он обмяк, вывалившись из седла. Катберт и Аллен проскочили мимо Роланда, и Берт на полном скаку еще двумя шариками уложил двоих. Мужчина, что был впереди, что-то услышал, несмотря на ветер, оглянулся. Ален, уже выхвативший нож, метнул его со всей силой, с полного замаха, как их и учили. Несмотря на достаточно большое расстояние, 20 футов, и ветер, он не промахнулся. Нож по самую рукоятку вонзился в бандану мужчины. Ковбой попытался его вытащить, в горле у него что-то заклокотало. И он сошел с тропы в пустошь. «Уже семь. Как в истории о сапожнике и семи мухах», — подумал Роланд. Когда он догнал Кадберта и Алина, сердце его билось медленно и гулко. Ветер ревел, песок поднимался, кружился, падал на землю. Впереди замаячили спины еще троих всадников, за ними угадывался основной отряд. Роланд указал на приближающуюся троицу, Сымитировал выстрел из рогатки, указал на остальных и сымитировал выстрел из револьвера. Катберт и Аллен кивнули. Вновь они скакали в ряд на расстоянии вытянутой руки.